Глава 16. Урок по некромантии прошел без особых происшествий. Каждый из студентов второго курса попробовал воздействовать своей магией на пригоршню костей, принадлежащих ранее какому-то мелкому грызуну, но не у всех это получилось. Результатов добилось всего несколько человек. Два счастливчика силой взгляда и устного заклинания рассыпали кости по столу, и один даже заставил останки непродолжительное время шевелиться. Так что блеснуть проявившейся во мне магией банально не удалось. А вот на уроке самоконтроля я во время всеобщей медитации ошеломила не только Мэда Даля, но и в первую очередь саму себя. Как и полагалось, все дружно закрыли глаза, расслабились и, следуя указаниям профессора, представили себя легче пёрышка. Меня же одолела злость. Ненавижу медитации. Эти бессмысленные сидения, от которых ноги сводят судорогой лишь пустая трата времени. Неужели у кого-то получается нащупать в себе магию во время того, когда вот-вот уплывешь в мир грез? Да я раньше захраплю, чем овладею даром под руководством Мэда Даля. Чтобы он взлетел к чертовой бабушке. Я так увлеклась внутренним монологом, в котором возмущалась и от всей души жалела себя, что не сразу вникла в сказанное, услышав умоляющий голос, доносившийся откуда-то снизу. «Милочка, не пугайся, просто открой глаза». «Легко сказать, не пугайся», обнаружив себя плавающей под потолком в мареве темных завитков собственного дара. «Я чуть коньки не отбросила, благо на мне их просто не было». задергалась, выпучив глаза и перевернулась. Подо мной в зале для медитации на мягком мате сидел весь наш курс. Кто-то, зажмурившись, преспокойно продолжал расслабляться. Кто-то, услышав шепот профессора, удивленно наблюдал за моим экстремальным перемещением. А кто-то катался по полу и беззвучно ржал, зажав ладонями рот. «Мама!» – пискнула я и, окончательно потеряв контроль над происходящим, рухнула вниз. меддаль бросил в меня заклинание левитации, но спасло не оно. Чертов дар так не вовремя. Аннулировал магию наставника, а сильные мужские руки. Я ошибла профессора с ног и повалила на мат. Это произошло нечаянно, поспешила оправдаться, сползая с зашибленного мужчины. Я знаю, успокоил меддаль поднимаясь на ноги. Не переживай. Важно другое. Наконец-то твоя магия пробудилась. Ага, с облегчением выдохнула я и расплылась в улыбке. Я теперь как все. Нет, ты себя недооцениваешь, усмехнулся профессор и протянул руку, помогая встать. Но это ненадолго. Сегодня после уроков жду тебя в этом зале для тренировки. Эх, прощайте занятия с Ираем. Мне стало неимоверно грустно. Остаток дня выдался беспокойным. Меня вызвали к ректору. Мэтт Даль подсуетился с докладом о самочувствии в виду просыпающейся магии. Каждый преподаватель, на уроке которого я появлялась, к общим теоретическим заданиям для самостоятельного изучения прибавлял персональные практические упражнения. В столовой я снова стала объектом для насмешек. Однокурсники растрезвонили о моих полетах под потолком, присовокупив выдуманные подробности. Да и вообще, как мне показалось, все вокруг были нервными и взволнованными. Впрочем, не исключено мне виделось то, что ощущала сама. С ираем, с которым жаждала переговорить, удалось встретиться лишь мельком. «Сегодня я кое-что слышал. Кажется, намечается любопытная заварушка. После уроков сразу отправляйся к себе в комнату и сиди, не высовывая носа». «Поняла?» – безапелляционно распорядился он. я не успела возразить, что вечером у меня назначено практическое индивидуальное занятие с Мэдом Далем, как и Рай уже затерялся в студенческой толпе. О чем он говорил? Что у него там намечается? И какое я ко всему этому имею отношение? Вечером замок подозрительно притих, будто в ожидании. Заваленные непомерно огромным количеством заданий студенты сидели по своим комнатам, Некоторые обосновались в библиотеке, обложившись башнями из учебных пособий, и лишь некоторые, будучи приглашенными преподавателями, разошлись по помещениям для практики. Я в назначенное время стояла у зала для медитации и сильно волновалась. Не хотелось выдавать уже освоенные самоконтроли, но и при этом показаться совершенной бездарностью тоже не горело желанием. Я осторожно постучала, и передо мной, словно из-под земли, вырос Мэтт Даль. — Какая пунктуальность! — похвалил он, прикрывая за спиной дверь. — Мы разве не будем там заниматься? — я кивнула за его плечо на зал для медитации. — Что? А, нет, конечно. С твоими нестабильными способностями, думаю, вернее будет спуститься в подземелье. Там лучше налажены щиты безопасности. Ты так не думаешь, милочка? — Какие, к черту, щиты, если я любую магию в миг стираю? Хотя откуда профессор об этом знать? — Да, конечно, как скажете, промямлила я. Чем раньше ты возьмешь под контроль свой дар и сможешь управлять магией, тем проще тебе станет обучаться в академии, — вещал Мэтт Даль по дороге на нижние этажи замка. На самом деле все очень просто. Ощутив силу, представляешь ее в виде множества светящихся шариков. такие крошечные солнышки. Ага, в то время как во мне тьма гуляет. Совет с солнышками как раз кстати. Хотя, можно же представлять и черные дымные шарики. Даешь им четкие указания и следишь за правильным выполнением. При необходимости повторяешь приказ более подробно. Ну, это в общих чертах. Как ты знаешь, из теоретической части с направлением потоков магии отлично помогают справиться всевозможные заклинания. Не бойся, тебе понравится работать с даром. Даже не сомневаюсь, что понравится. когда все-таки научусь управляться с ним. Милочка, здесь крутые ступеньки. Дай-ка сюда руку. Еще не хватало оступиться и упасть. Мэтт ухватил меня за локоть и, прибавив шагу, потащил по бесконечным лестницам и лабиринтам коридоров. Я сама. Попыталась я вернуть конечность и право двигаться самостоятельно. Здесь достаточно света и сложно навернуться. Но профессор клещом вцепился в меня. и целенаправленно вёл куда-то. «Чувствую себя глупой мышкой в мышеловке», пробурчала я, стараясь шагать в ногу с мужчиной и не отставать. «Хорошо, что не кусочком сыра, Милочка», рассмеялся Мэтт Даль. Наконец мы дошли до нужного помещения, и профессор щелчком пальцев распахнул передо мной дверь. «Входи, Милочка, заниматься будем здесь». Кольцо, подаренное Ираем, предупреждающий нагрелось. Не сильно, но и эта легкая смена температуры насторожила. С первого взгляда зал ничем не отличался от предназначенного для медитации, разве что маты отсутствовали. Я медленно вошла и застыла у стены. Что-то здесь было не так, но что именно? Вставай в центр, туда, где начертан круг, распорядился Мэтт Даль. Закрой глаза и подумай о чем-нибудь хорошем. К примеру, многие вспоминают родителей, значимые победы, Или любимый вид отдыха. Давай, Милочка, тебе нужно хорошенько расслабиться. Легко сказать, когда рядом с профессором меня всегда сковывает напряжение. Да еще это предупреждение кольца. И для чего, собственно, расслабляться? Полеты под потолком мои планы сегодня больше не входят. А магия во мне просыпается вовсе не от благостных мыслей и чувств. Я подошла к вычерченному белым мелом на полу кругу. Символы по ободу напоминали обычную охранку от дождя. Что-то вроде магического зонтика. Теорию, в отличие от многих сокурсников, я благодаря долго не проявляющемуся дару знала хорошо. Глупость какая-то. Зачем здесь потребовались подобные заклинания? Кольцо нагрелось еще сильнее. Ловушка? Точно. Мел маскировал ловко подогнанный люк в полу. И я должна встать в центр. чтобы провалиться вниз а что дальше не может быть чтобы мэт даль с какой бы неприязнью я к нему ни не относилась оказался тем самым маньяком умыкающим студентов или может кто то ведь полномерно устраняет и номерян чем только бедолаги ему помешали милочка мы будем с тобой заниматься или нет поторопил профессор да да конечно «Но для чего вставать именно в круг?» «Он тебе чем-то не нравится?» Весело поинтересовался Меддаль. «Всем. Начиная с того, что выглядит совсем ненадежным». Капелька пота стекла по спине. Ситуация откровенно нервировала. И ведь никто не придет на помощь, даже начняя кричать во всю глотку. Из подземелья меня просто не услышат. «Умненькая девочка!» Профессор, кажется, совсем не расстроился, что его ловушка раскрыта. Напротив, радостно потер крупные красивые ладони. Не бойся, там колодец, который доставит тебя в целости и сохранности на один из нижних уровней. Зачем? Чтобы твое будущее обрело ясные цели и счастливые горизонты. Он серьезно? Не поняла, откровенно призналась я, внимательно следя за профессором, явно потерявшим рассудок. Эх, предупреждал же Ирай, чтобы сидела в комнате и не рыпалась. Да брось, какое будущее ждет тебя здесь, в Светлонии? Знаешь ли ты, милочка, что здешний глава даже после договорных пяти лет не отпускает и намерян с госслужбы? Неужели не хочется применить свой дар для личного блага и счастья? На нижнем уровне подземелья? Серьезно? Пропавшие попаданцы наивно повелись на посылы о счастливом будущем и пошли за Мэдом Далем. А дальше что? Что он сделал после этого с бедными студентами? Надругался, убил, расчленил? В сознании замелькали страшные фото из земных новостей криминальных сводок. Боже мой! И почему я не положилась на свою интуицию? Почему пришла сюда, хотя и Рай велел не высовываться из комнаты? Почему доверилась Далю? ведь должность преподавателя не гарантирует порядочности и безопасности. — Это для начала. Должен же я вывести тебя из-под надзора Академии. — А потом? Что будет со мной потом? Дыхание сбилось, и я жадно хватала ртом воздух. — Ты станешь свободной и счастливой! Глаза мужчины загорелись фанатичным огнем. Но я и здесь вполне уже как бы... приспособилась. Поэтому я и решил тебе немного помочь. Остальные ушли по собственной воле. Но ты... Твой дар так ярко уникален, что я не смог остаться равнодушным. Я помогу тебе. — Ага, насильно. — Не надо, — жалобно пискнула. Я и попятилась к двери, которая почему-то не оказалась на прежнем месте. Еще один фокус Мэда дали, вроде замаскированного письменами колодца. от меня по залу поплыли дымные клубочки темные магии я вжалась в стену мечтая в ней раствориться и не сводя глаз с неспешно приближающегося мужчины поэтому движение за его плечом сразу же привлекло внимание кладка на противоположном конце зала разъехалась и вот в помещении мы уже не одни милочка ты мне скажешь чуть позже спасибо обещаю профессор протянул руку демонстрируя доброжелательную улыбку. «Спасибо. Мы вам, Мэддаль, скажем прямо сейчас. Просто замечательно, что вы рассказали перед черным оком о своих планах, позволяющих вас задержать на месте преступления». Ректор довольно потирал ладони и посматривал куда-то в потолок. Рядом с ним стояла Мэдди Ивания, скорее нервничающая, чем удовлетворенная улыбка. успешной поимкой преступника. Профессор испуганно дернулся, оборачиваясь к новым участникам нашего междусобойчика. Его взгляд заметался от мужчины к женщине, но буквально несколько секунд и самообладание Мэда Даля победило. Он даже, кажется, расслабился. Во всяком случае, плечи расправились, а подбородок приподнялся. «Не ждал, что вы так скоро появитесь!» Впрочем, главное, что ждал, правда? Мэдди Иване столь рьяно настаивала на необходимости вычислить следующее место исчезновения попаданца, что я даже сам заинтересовался ее теорией и решил обратить внимание на существующую закономерность, коей, признаюсь, не было, пока не появилась оригинальная идея. Мэддаль подметнул профессору бытовой магии и та «Могу поспорить?» что бедная женщина в тот момент клела себя, на чем свет стоит. — Ваши намеки на подстроенную для нас ловушку лишь бравада утопающего, — уверенно заявил ректор, тихонько поджимая руку Мэдди Ивании. — Боги, какие намеки! Я говорю совершенно прямо и открыто, что рад вашему присутствию! Мэдд сделал несколько шагов в сторону и легким движением, коснувшись стены, открыл тайник, где обнаружилось несколько рычагов. Нажав на один из них, он активировал кладку позади Мэда Лоуса и Мэдью Ивани. Проход закрылся, и стена приняла прежнее положение. Ректор удивленно ощупал камни, после чего бросил виноватый взгляд на коллегу. Женщина и виду не подала, что ее взволновало подобное обстоятельство. Она, напротив, сделала несколько шагов по залу, демонстрируя спокойствие, которое явно не ощущала. Ее острый подбородок вздернулся, а на помаженные губы сложили в самоуверенную улыбку. Мой взгляд скакал по преподавателям, и я надеялась обрести хоть каплю уверенности, что эта странная матрешка из ловушек закончится в итоге хорошо. Меня заманил Мэтт Даль, которого, в свою очередь, поймал с поличным Мэтт Лоуз, при этом преступник не считал себя проигравшим, наоборот, он прямо-таки светился чувством превосходства над противниками. С чего такая непоколебимость? Тоже поймал в расставленные сети превосходный улов. Ответ на свой вопрос я получила незамедлительно. Мэд Даль опустил следующий рычаг, и на Мэда Лоуса с Мэдью Иванией обнаружилась до того висящая у потолка клетка. Вот и все. Глаза преподавателя по самоконтролю загорелись небывалым азартом. Казалось, что в них даже заплясали алые язычки пламени. Теперь некому будет чинить мне препятствия, в операции с иномирянами. Активисты практически устранены. Ректор с сотрудницей моментально вскинули руки, делая сложные пассы. Но к моему ужасу по залу уже растекался черный туман разрушения магии. Темные завитки мерцая клубились в углах, тянулись тонкими нитями вдоль стены потолка и собирались плотным слоем на полу. Я не могла успокоиться и подавить липкий страх, скрутившийся в душе гадким спрутом. а профессиональные маги оказались бессильны против механических ловушек и при этом вызвать магию благодаря мне были не в состоянии. Но самое ужасное, что Мэтт Далли это прекрасно понимал и использовал в собственных интересах. «Даже не пытайтесь», – добродушно махнул он рукой. Моя маленькая помощница постаралась и почистила весь магический фон в зале. — Бесценный дар! С ним никаких дорогостоящих глушилок не требуется. — Так вот, кто бедокурил на уроках, — перекинула на меня свой гнев Мэдди Иване. Под ее обвиняющим взглядом я вжалась в стену еще сильнее. — Видимо, вы слишком запугивали студентов, милочка, — рассмеялся Мэдд Даль. — Иначе дар разрушения магии вас не побеспокоил бы. Девочка пока не умеет его контролировать. — Лишь сильные негативные эмоции, способны на время активировать ее способности. Я запугивать? Женщина сначала опешила, а затем возмутилась несправедливому замечанию. Ничего подобного. На моих уроках исключительно благожелательная обстановка. Не собираюсь спорить. Но, милочка, кажется, вы первая из преподавателей, кто пожаловался на шутника с глушилкой. Продолжил весело пикироваться Мэтт Дальм. вот будто ситуация к тому располагала. Впрочем, девочка не в меру пуглива сама по себе, миролюбиво заметил он. Даже сейчас активно стирает заклинание нашего многоуважаемого ректора, хотя ей совершенно ничего не угрожает. — Так уж и ничего! — сердито пробормотала я, безуспешно пытаясь совладать со своими эмоциями. Мы дружно посмотрели на Мэда Лоуса, у которого даже испарина от старания выступила. Ректор непрерывно делал всевозможные пассы, не отвлекаясь на болтовню преступника. Ну, у него, как и у меня, ничего не получалось. Но я не в обиде. Сказать по правде, я даже надеялся на столь боженую реакцию, иначе мне было бы не сдобровать. Наш ректор так грозен и всемогущ. Мэддаль снова рассмеялся, отчего-то чувствуя себя в безопасности. Неужели рассчитывал, что нас троих никто не хватится? Почему? «Вы догадались, что у студентки проявляется дар, никому ничего не сказали?» Мэдди Ивания наставила палец в сторону коллеги. «Разумеется. Я не собирался ни с кем делиться подобной жемчужиной», возмущенно крякнул Мэддаль. «За кого вы меня принимаете?» «За подлеца», — не замедлилась ответом женщина. «Да бросьте, милочка. Вы на моем месте поступили бы точно так же». «Даже не сравнивайте. Я не похищаю студентов и не беру в плен преподавателей. Признавайтесь немедленно. Где остальные дети?» «Ну, хватит об этом», — перебил ее Мэддаль. «Предлагаю перейти к чему-то более интересному и насущному». Он выразительно посмотрел на меня. «Не сметь!» — заверещала Мэдди Ивани. «Что вы собираетесь делать с бедным ребенком?» «Успокойтесь». ничего особенного всего лишь отправлю в подземелье где ее ждет персонализированный портал с местом назначения куда это пусть станет для нее сюрпризом для нас вы тоже приготовили сюрприз уже гораздо спокойнее поинтересовалась мое диевание создавалось впечатление что собственная участь ее почти не волнует нет вас придется убрать как нежелательных свидетелей и препону моим замыслам профессор бросил виноватый взгляд на находящихся в клетке и пожал плечами клянусь для меня самого это очень неприятно я бы сказал прискорбно но выхода иного увы не вижу от чего же выход всегда найдется было бы желание все это риторика я не могу рисковать важными вещами ради двух жизней разве человеческая жизнь не самое главное не сумела сдержаться я и все-таки влезла в разговор опытных магов ах милочка ты еще так молода с улыбкой доброго дядюшки мэддальд направился ко мне доживешь до моих лет поймешь а вы уверены что доживу будешь слушаться старших обязательно выходит профессор не собирался меня убивать но ну, для чего тогда я ему понадобилась?» обняв за плечи он повел меня к центру зала я попыталась убираться пока не почувствовала как накалилось кольцо и рая Это отвлекло меня и дало преимущество Мэду Далле. «Чёртово кольцо! А то я сама не понимаю, что оказалось в большой беде». «Вы рекомендовали мне медитировать и расслабляться?» – попыталась я заговорить профессора, настойчиво подталкивающего меня к люку в полу. «Помните? Зачем? Вы же сами только что сказали, дар раскрывается от негативных эмоций. Как же так? Вы лгали?» Мэд Даль заметно смутился. — Ну, милочка, не мог же я позволить и всем остальным догадаться об особенностях твоего дара. Тогда за тобой стали бы пристально следить, да и воспользоваться преимуществом твоих способностей, как сейчас, не получилось бы. Этот зал напичкан магическими ловушками, как арбуз с семечками, ведь меня планировали поймать на месте преступления. И лишь благодаря твоим способностям и моим немагическим талантам дело не выгорело. Какой-либо и преступник. Чувствуя безнаказанность, профессор ожидаемо обнаружил желание напоследок поговорить о себе любимом и гениальном. Чем я не применула воспользоваться? А вдруг кто-то к нам спешит на помощь? Ему требуется несколько минуток форы. А амулет блокировки Дара? Вы его мне подсунули? Подарил, мягко поправил Мэтт, а потом забрали. Я не имею привычки забирать подарки. Я подтвердил догадки насчет твоих способностей, после чего подстроил ситуацию и заставил снять его. Подобными артефактами нельзя долго пользоваться. Меня чуть не спалили. Полно. Я четко настроил удар, чтобы прожечь ткань, но не тронуть кожу. И напомню, что амулет вернул тебе прямо в руки. Выходит, амулет у меня увел кто-то другой. Нужно будет подумать об этом, если, конечно, выживу в передряге. А пока не отвлекаемся и заговариваем зубы. Мэддаль, вы предвидели, что на вас расставят магические ловушки, которые уничтожатся моим страхом, то есть даром. Но откуда вы могли знать, что в операции по вашему задержанию будут участвовать всего два человека? А если бы появился целый отряд из конторы безопасности? Милочка! Разумеется, от нашей прелестной Мэдди Ивании, так наивно рассчитывающей на мою помощь. Видишь ли, кое-кто из расследующих странные происшествия в Академии... Странные? Вы назвали гибель исчезновения студентов не трагическими, не страшными, а всего лишь странными происшествиями? вмешалась в разговор побледневшая женщина. Похоже, она чувствовала свою вину в неудачной поимке преступника. Руки ее, крепко сжимавшие прутья решетки, дрожали и сильно расшатывали металлические стержни. «Так вот, кто-то обратил внимание, что ранее попаданцы всегда были вменяемыми и принесли неоценимую пользу стране за последние тысячелетия», продолжил Мэддаль, не обращая внимания на взволнованную коллегу. «Из-за этого версия про сумасшедших иномерян оказалась не совсем логичной». и наводила на мысль, что студентам должны были помочь тронуться разумом, подтолкнув к самоустранению. Да и почищенные тобой мелочко остаточные следы всех сильно смутили, поэтому версия об участии заинтересованного лица не исключалась, как бы я ни пытался склонить следствие к проработке варианта магической аномалии или сошедших с ума попаданцев. Мэдди Иване сообщила мне о готовящейся ловушке, и предложила не оставаться в стороне, а оказать посильную помощь в правом деле. Женской интуицией профессор чувствовала, что задержание подстрекателя студентов легко не пройдет. Наш же многоуважаемый ректор оказался довольно самонадеян и решил в одиночку сразиться с неизвестным противником, совершенно справедливо полагая, что в магии ему нет равных. Мэдди он не брал с собой. На самом деле она сама навязалась. Впрочем, Мэтт Лоус действительно хорош в магии. Десяток безопасников вместе взятых не сравнятся с ним по силе. Только он не учил существование в этом мире прочих талантов и возможностей немагических. — Откуда, Мэтт Даль, так хорошо в этом разбираетесь вы сами? — Милочка, ты забываешь, что я тоже был когда-то студентом и дружил с попаданцами? Поэтому я так вас и намерян понимаю. И благодаря этому вы так просто втирались в доверие к своим жертвам, с ядом в голосе добавила Мэдди Иване. Да полного вам милочка! Какие жертвы? Все исключительно по обоюдному согласию. Пепельный блондин кокетливо взмахнул уложенными локонами и одарил коллегу очаровательной улыбкой. Я... Я против! загласила я, выкручиваясь из захвата мужских рук и отпрыгивая в сторону. «Я ни на что такое не соглашалась!» «Будет тебе, милочка!» Переключил на меня внимание Мэтт Даль и скользящими стремительными движениями сократил между нами расстояние. «Как я уже говорил, ты сама не понимаешь, насколько ценна, а вернее бесценна!» «Я не планировал сегодня никаких мероприятий!» несмотря на соблазн устранить с пути мэддел лоуса и мэди ваннию последнее время наступающих своими расследованиями мне буквально на пятки но твоя магия наконец проснулась а значит вскоре все бы узнали и про специфику твоего дара пришлось поторопиться но ведь так нельзя сделал я еще одну попытку достучаться до его милосердия и благоразумия вы ошибаетесь если считаете «Все мы ошибаемся», – философски заметил профессор. «И я в том числе. Сколько раз у меня была возможность забрать тебя без спросу, но я медлил и мечтал склонить на свою сторону или хотя бы дождаться пробуждения неизвестного дара. Не стоило. Нет, не стоило доводить до ситуации, которая произошла сегодня. А все, милочка, медлить уже нельзя». «Нет времени на уговоры, не сопротивляйся!» «Вы обещаете, что я не умру?» трепыхнулась я, напоследок, упираясь пятками в пол. «Увы, не могу этого гарантировать. Все мы умрем когда-нибудь. Но я обещаю, что время у тебя есть. Ты еще послужишь великой цели». «Какой?» «Придет время, узнаешь. Шагай же!» Чуть ли не пинком профессор подтолкнул меня в нужном направлении. Поверь, своей судьбы избежать невозможно. А с чего вы взяли, что это ее судьба? Насмешливый голос прозвучал так неожиданно, я поначалу даже не поверила собственному слуху и принялась озираться по сторонам. И только потом, решившись, посмотрела наверх. Над нашими головами из потолка торчали три хорошо знакомые мне мордахи. В открытый люк заглядывали Ирай, Майк и Шейланы. отсутствие магии сыграло против мэдда даля позволив друзьям открыть запоры зачарованные от студентов и их безмерного любопытства выходит не все предусмотрел профессор воспользовавшись ситуацией и всеобщей растерянностью я снова отбежал от похитителя подальше высоковато прыгать определил рай расстояние до пола без левитации можем и ноги переломать даша «Убирай давай свою зачистку немедленно!» «Я прыгаю!» «Нет, я не...» Но из люка уже торчали не головы, а ноги. «Насчет три. Раз. Чертов снов! Никогда никого не слушай. Они же сейчас разобьются. Нужно срочно успокоиться. Со мной все в порядке. Помощь пришла. Мне ничего не грозит». «Два. Как мне советовал меддаль я принялась звать к себе темные ветки дыма, гуляющие по залу. Три! все убрать не успела, но то место, куда должны были приземлиться парни, мне удалось освободить от собственной магии. Стремительное падение замедлилось почти над самым полом, и спустя секунду Ирай с Майком оказались стоящими на ногах в полном здравии к моему великому облегчению. Сумасшедшие! — простонала я, сползая по стене на пол. Я же толком ничего не умею. У меня могло не получиться. В магии, главное, сильно захотеть, — убежденно произнес Ирай, своими словами заставив вспомнить Фельсы. Именно так подбадривал меня на благие дела Качок и Захова. А в твоем желании сохранить своему дружку ноги в целости и сохранности я не сомневался. Он кивнул на Майка, бдительно осматривающегося вокруг. Хорошо, что Илана оказалась мудрее, не стала прыгать пролепетала я, пытаясь прийти в себя. Она, кстати, сообразив, что к чему, побежала за помощью. Рай с взглянул на застывшего в удивлении Мэда Даля, видимо, предлагая немедленно сдаться. Но профессор понял по-своему. Он бросился к рычагам фокусника и со стервенением принялся нажимать на рукоятки, запуская непонятные механизмы. Зал загудел, каменная кладка затряслась. За моей спиной вспыхнуло пламя, жадно облизывающие камни. Я успела вовремя вскочить на ноги и отпрыгнуть от стены лишь благодаря кольцу и рая, которое предупредительно обожгло палец. Раздался виск. Кричала Мэдди и Ваня. Они с ректором метались от одной решетки к другой, пытаясь найти безопасное местечко среди шипов, возникающих прямо из потолка клетки. Известный прием фокусника вроде второго дна отлично скрывал до поры до времени страшное орудие казни, уготовленные узником. Парни, осознав угрозу, которую представляли обычные немагические рычаги, рванули к Мэду Далю, но тот опередил их. Дверца захлопнулась, и на стеной кладке не осталось и намека на то, что где-то здесь имеется тайник. — Поздно, — совершенно спокойно совершен. Процесс запущен, и остановке не подлежит. «Ах ты Возмутился Ирай, но Майк его опередил, не размениваясь на лишние слова и эмоции, выбросил кулак вперед. Профессор повалился на пол сломанной куклой. — Вы его убили, — ужаснулась я. — Если бы, — фыркнул явно разочарованный Ирай. — Ты давай не отвлекайся, убирай свою магию, а то количество наших преподавателей существенно уменьшится. Взгляд метнулся к клетке, в которой загнанными зверьками сжались жертвы безумного фокусника. Клубочки темных завихрений метали вокруг них, мешая не сдающемуся ректору, упорного делающему бесполезные пассы. Я позвала к себе темноту, но она с аппетитом, заглатывая чужую магию, не собиралась отвлекаться на беспомощную хозяйку. — Волнение, убирай волнение, — подсказал подошедший ко мне Ирай и ободряюще приобнул за плечи. — Да, важно совладать со своими эмоциями. Смогла же я убрать разрушение магии из центра зала. Смогу и сейчас. Иначе Мэтт Лоис и Мэдди Иване пострадают. Давай, скорее же, не медли Чего мешкаешь, неумеха? Я старалась, правда, очень-очень старалась. Но ничего не выходило. Быть может, отвлекал гуляющий под ногами пол или мешала осыпающаяся мелкой крошкой стенная кладка. А мощных металлических шипов, пронзающих клетку насквозь, появлялось все больше и больше. пыталась вспомнить, о чем думала и что делала, когда падали и Рай, и Майк. Не вышло. Похоже, в тот момент я действовала на инстинктах. Просто успокойся, и пространство очистится. Твоя магия уйдет. Ничего другого не нужно, лишь успокойся. Все хорошо. Ты в безопасности. Я-то да, они, горько всхлепнула я. И они тоже, почти. Ведь преступник без сознания. Ну же, выдыхай. Я почувствовала, как сильные руки начали тихонько массировать мои плечи, снимая напряжение, забирая страх. И рай умеет влиять на людей. Особенно на девушек, подумала с кстати с толикой ревности. Ну и ладно. Сейчас-то он со мной. Ради меня сюда примчался. Уж точно не ради эксперимента из любопытства, как он твердил прежде. Я ему нравлюсь, это точно. «Умница, мелкая, у тебя получилось!» Его шепот запустил сон мурашек по спине. Я распахнула глаза и осмотрелась. И действительно, почти все завитушки черного мерцающего дыма исчезли. Лишь несколько из них кое-где по углам нагло зацепились и упорно держались из последних сил. Ректор остановил движение шипов и устало вытер пот со лба рукавом мантии. Сейчас он не выглядел молодым красавцем, как раньше, скорее очень пожилым мужчиной, который неимоверно устал и держится на ногах из последних сил. Черты лица оплыли и повесли складками, волосы посидели, словно их посыпали мукой, а прямую осанку заменила согбенная спина, подозревая, что сейчас он выглядел на свой истинный возраст. Мэдди Ивания успешно гасила на расстоянии пожар вдоль стены направив на очаг пламени раскрытую ладонь. Она не так заметно постарела, как ректор, но и ее вид вызывал сочувствие. На лице обозначились глубокие морщинки, цвет кожи потускнел и перестал казаться перламутровым. Женщину сильно качало, да и дышала она тяжело, жадно хватая открытым ртом воздух. До чего знатный переполох устроил Мэтт Даль. Я прижалась к груди и рая, Но он не стал насмешничать или возмущаться, лишь прижал к себе. Отыскав глазами, Майка отметила, что парень прохаживается по залу, всюду заглядывая и рассматривая каждую мелочь. Что-то ищет или любопытствует, как работают механические ловушки. «Как вы, Мэдди и Ваня!» Впервые за время происшествия подал голос ректор, при этом хрипя и постоянно кашляя. «Не сильно пострадали». со мной то все в порядке, а вот вы выглядите ужасно ничего ничего восстановлюсь сейчас выберемся отсюда, поможете мне с этой решеткой, а то мой резерв похоже, на нуле все до донышка потратил сильная девочка он кивнул в мою сторону. ты как Дарья, в порядке вполне натяуто улыбнулась, я чувствую себя жутко виноватой. я тоже помогу отозвал серой и, и выпустив меня из уютных объятий. Поспешил присоединиться к преподавателям. «Не откажусь, не откажусь!» Надо сказать, отчаянная молодежь пошла. Но если бы не вы молодые люди, мы бы оказались в весьма затруднительном положении. Светя за тем, как два профессора и студент, объединенными магическими усилиями, приподнимают тяжеленную клетку, я слишком увлеклась и упустила момент надвигающейся опасности. Накалившееся кольцо и руки на собственной шее почувствовал практически одновременно. Не позвать на помощь, не дернуться для самообороны, не было никакой возможности. Паника хлынула изнутри черным мерцающим потоком, сметая крупицы магии, собранной из последних сил вымотанными преподавателями. Клетка с грохотом свалилась на пол, чудом не задев отскочившего и рая и не придавив кого-то из пленников. На меня не сразу обратили внимание, а потому тех самых ценных секунд хватило, чтобы Мэтт Даль грубо отволок меня к люку и толкнув в центр круга сложными письменами. Словно в замедленной съемке я видела, как, растопырив перед собой пальцы, лечу прямо в расставленную ловушку, как приближаются холодные плиты. Мгновение... И соприкосновение с полом активирует колодец, в который мне предстоит провалиться. Глаза зажмурились сами собой, не желая видеть того, что произойдет дальше. Сильный удар в бок и я отлетела в сторону. Глаза распахнулись от боли и недоумения. Я-то приготовилась, если не лицом, то хотя бы руками приземлиться поверх замаскированного люка. Помешал Майк, нарушив траекторию моего полета. Не знаю, как он оказался на пути. То ли я его нечаянно задела, то ли он хотел помочь, но не удержался, и сам рухнул в круг. Черная клякса одеяния неформала успела лишь коснуться изрисованного мелом пола, как колодец разявил пасть, и заглотил парня, отправив в темное нутро. Плиты со скрежетом встали на место, а я подавилась с немым криком. «Майк, нет!» Этого просто не может быть! Добрый, верный, заботливый Майк! Что его ждет на дне колодца? Не смерть, правда, ведь он остался в живых?» Я лежала на боку рядом с начертанным кругом и не сводила взгляда с того места, где только что исчез мой лучший друг. Я дрожала, как в лихорадке. Рэй, подскочив, так прижал меня к себе, что затрещали ребра, но сил пошевелиться просто не было. «Щенок!» такое сокровище здесь оставить меддаль взвыл раненым зверем и заметался неподалеку такая потеря убью и рай отпустил меня и шагнул к тронувшуюся умом профессору однако дойти не успел всем оставаться на местах громыхнул голос из потолочного отверстия дальше события и вовсе закрутились быстрее кадров в режиме перемотки мы даль на мгновение замер. В темно-карих глазах с неприятным красным оттенком плескалось безумие. Скачущий, расфокусированный взгляд, казалось, смотрел сквозь стены, наблюдая нечто, происходящее за ними. Губы подрагивали в страшные улыбки Аскали. И вдруг дикий взгляд остановился на мне. «Им ты тоже не достанешься», — принял решение профессор. Он снял с пояса ритуальный нож и бросил в меня. просто и буднично, словно делал это регулярно. Кто бы мог подумать, что маг умеет метать ножи, да еще так прицельно. Я даже сообразить не успела, что нужно увернуться. Не поверила, что ритуальный клинок может стать оружием в руках этого изнеженного холеного мужчины. И рай налетел на меня. Он не должен был успеть. Человек не может двигаться быстрее клинка. И все же в последний момент... Эрай заслонил меня собой, придавив к полу всей тяжестью здорового молодого тела, подставившись сам. Он согнулся, когда лезвие вошло у него по самую рукоятку. Глаза закатились, а изо рта вырвался хрип. Мне захотелось немедленно проснуться. Я отказывалась принимать подобную чудовищную реальность. Пусть все увиденное окажется сном. Этот кошмар просто не имеет права на существование. По телу Ирая прошла крупная дрожь, после чего он обмяк. Мои руки тряслись похлеще, чем у завзятого пьяницы, пока я пыталась выбраться из-под парня и что-то, наконец, предпринять. Привести в чувство, оказать первую помощь, позвать кого-то. Сама не знаю. Я судорожно хватала его за лицо, зачем ты делала искусственное дыхание, звала по имени и бронила. И рай не двигался. Не сразу я осознала, что он не дышит. А когда до меня дошло, мир померк в одночасье. Я захлебнулась собственным криком. Боль с головой. Валяясь рядом с Ираем на полу, я корчилась в муках. Взгляд бездумно шарил по залу, пока не наткнулся на Мэда Даля. Похоже, профессор хотел открыть запасной ход, но ему никак не удавалось. Он зло бил ладонями по стене, пытаясь запустить дверной механизм, при этом оглядываясь на уже спускающихся к нам по канату безопасников. Паника читалась на его лице. «Верно, профессор, следует поторопиться». пока люди из конторы безопасности не свернули тебя в калач. Уж я-то точно потороплюсь. Ты мне ответишь за все. Гнев и боль выходили из меня сгустками черного мерцающего дыма. По моему велению они целенаправленно двинулись в сторону бывшего преподавателя, предателя и убийцы. Невидимый для остальных магический туман полностью облепил фигуру Мэда Дали и принялся за работу или за развлечение я не знаю. Он кусочками отрывал от мужчины светлые пятна и с бесстыдной жалостью их поглощал одно за другим. Поначалу профессор и внимания не обратил на происходящее пиршество, но чуть позже насторожился, а затем запаниковал. Он взглядом стал шарить по залу и, найдя мои глаза, вздрогнул. Взрослый и опытный маг испугался маленькой и неумелой меня. Это вдохновляло. Тьма с еще большим усердием принялась рвать его свет на клочки, а вместе с тем и наведенный магией лоск стекал с мужчины слой за слоем, превращая в уродливого старца. Рисуя на лице морщины и складки, сгибая спину, срывая пучки волос, К тому времени, когда туман опустошил, мы додали до последней капли магии, на него невозможно было взглянуть без отвращения. — Гадина! — взревел бывший маг, осознав, что отныне он пустышка, которая не в состоянии выдать даже самую слабую искру волшебства. старческие узловатые пальцы скрючились, явно желая сомкнуться на моей шее, на что я позволила себе криво усмехнуться. «Обломись, чертов ублюдок!» Кажется, он сделал движение в мою сторону, хотя мне могло и померещиться, так как между нами встал незнакомый мужчина, загородив обзор. Безопасники по традиции жанра прибыли под самый конец, упустив все самое интересное. Это было последнее, о чем я подумала, уплывая в беспамятство.